глава 27 макс я не эзотерик я не верю в телепатию и рассказы родителей у которых холодеют мочки ушей словно от леденящего внушающего ужас дыхания ветра в тот самый момент когда с их ребенком что-то случается например когда их маленькая дочка школьница приехавшая в сша по обмену садится в машину не к тому парню Или когда их сын во время первого отпуска с друзьями на Тенерифе стоит на краю бассейна, не подозревая, что всасывающий насос находится именно там, куда он собирается нырять? Нет, я не верю, что отцы или матери наделены этим даром, или скорее прокляты, и чувствуют, часто даже за тысячи километров, если их кровь и плоть находятся в опасности. Я верю, что все любящие люди способны на это. Неважно, являются ли они биологическими родителями, или, как в моем случае, речь идет всего лишь о приемном ребенке, на леденящее дыхание. И не отряд муравьев, побежавших у меня по спине, а мое правое веко сигнализировало мне, что с елой вот-вот должно случиться нечто ужасное. Веко сильно дергалось с тех пор, как я вошел в хижину. «Не пугайся!» предупредил мой брат и зажег строительный фонарь, который желтым сигнальным огнем выхватил из темноты квадратное помещение. «Не совсем как у тебя в Груневальде», извинился он со смущенной улыбкой, с какой раньше признавался, что снова стащил немного моего шоколада, для которого мне постоянно приходилось искать новые тайники в своей комнате. «Нет, это точно не вилла в Груневальде», Но здесь было не так плохо, как я себе представлял. Ни притона, гашишников, никаких покрытых плесенью рваных матрацев, рядом с грязными кастрюлями и сковородами, которые поочередно используют то для готовки, то для справления нужды, ни крыс, ни даже тараканов, насколько я сумел заметить. Космо прибрался. И даже больше. Он постарался создать уют, насколько позволяли обстоятельства. «Как давно за тобой ослабили контроль?» Спросил я его. «Ты имеешь в виду, когда я здесь устроился?» Он гордо улыбался. «Недели три назад. Я быстро всем обзавелся. На полу лежал ковер, серое покрытие, какое встретишь в любом офисе, в полном порядке, без дыры пятен». Видимо, кто-то выбросил, потому что спустя год захотел что-нибудь подороже. Вся прочая обстановка тоже была подобрана на свалке крупногабаритного мусора, но предметы сочетались по цвету: полки, вращающийся стул, перед отслужившей свое кухонной рабочей поверхностью, в которую до сих пор была встроена мойка, все в светло-коричневых тонах, даже подсвечник с коричневатыми восковыми свечами, которые Космо зажег. Все по очереди. Пахло свежим сеном. Немного искусственно, но не раздражающе. С гофрированного металлического потолка на проволоке свешивался ароматизатор в виде деревца. Космос щелкнул по нему пальцами и спросил, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Он протянул мне пиво из ведра с водой, стоящего под мойкой, и когда я отказался, открыл бутылку для себя. Я ничего не хотел пить. Я лишь хотел, чтобы у меня перестал дергаться глаз, чтобы Йола была вне опасности, чтобы я оказался рядом. Слушай, сейчас почти половина четвертого. Самое позднее, через двадцать минут я должен выехать, если хочу вовремя добраться на поезде до психушки. Ты будешь ждать меня здесь, пока я не вернусь завтра. Я энергично помотал головой. Я не могу здесь остаться, сказал я и все-таки присел на диван, чтобы собраться, прежде чем снова отправиться в путь. Диван оказался, на удивление, удобным, намного удобнее громоздкой махины у нас в зале, которую выбрала Кима, за которую наглецы из магазина на Канштрассе выудили у меня половину аванса за роман. Что ниже твоего достоинства? Поинтересовался космо и притянул к себе вращающийся стул. Погасил строительный фонарь. В комнате стало темнее, но благодаря свету от горящих свечей казалось намного теплее и уютнее. Я не заметил нигде печки и задавался вопросом, как космо собирается топить здесь зимой. Но сейчас это было неважно. Глупости». «Здесь здорово, правда, но это место укрытия, а я не стану прятаться. Я буду искать Йолу». Мой брат кивнул в знак согласия, потом его лицо помрачнело, когда я вытащил из кармана куртки телефон Фриды. «Что ты собираешься делать?» «Позвоню в справочную, ага, и они знают, где твоя дочь». «Не болтай ерунды!» «У них есть номер Тоффи». Того типа, который отказался представлять меня в суде, теперь кивнул я. Честно говоря, это был тот тип, который внял моей просьбе и не взялся за дело Космо. Кристоф Маркс был настолько хорошим адвокатом, что чего доброго обнаружил бы какую-нибудь ошибку в судопроизводстве, которая в конце концов обеспечила бы моему брату-педофилу свободу, а рисковать мне не хотелось. «Подожди-ка со звонком», — сказал Косма, не требуя и не приказывая, а скорее тихо, задумчиво, словно ему что-то пришло в голову. «Мне кажется, тебе не нужен твой адвокат. Пока еще, во всяком случае». «Почему?» «Потому что у меня есть идея, что могло случиться с Ёлой». «У тебя...» Это заявление показалось мне абсурдным, но я опустил телефон и попросил Космо просветить меня. «За тобой гонятся, Ёлу похищают, потом ты просыпаешься в клинике с микронаушником в ухе, вынужден бежать, прятаться». «Ничего не напоминает?» «Да, это как в одном из моих романов». «Неправильно! Это и есть один из твоих романов!» «Что ты имеешь в виду?» «Сам подумай. Кто-то приходит в себя в клинике, и его допрашивает полиция. Что это напоминает?» «Я пожал плечами. Космо вздохнул. Хорошо, тогда спрошу напрямую. О чем твой первый триллер?» «Школа крови? Какое отношение имеет мистический роман-ужастик к моей реальной жизни?» Я взглянул на крышу, по которой все еще громко стучали дождевые капли. Из-за металлической обшивки и характерных звуков казалось, что мы сидим в кастрюле, на которую изливается дождь из стеклянных шариков. «Как начинается книга?» — не отставал Космо. Записью из дневника психически больного, находящегося в закрытой больнице, ответил я. Неправильно. Неправильно. Первому изданию предшествовало интервью с тобой. А, ты об этом. Главный редактор блога ужастиков заранее прочитал школу крови. и был настолько восхищен, что взял у меня интервью, которое, в свою очередь, воодушевило пиар-отдел, и они напечатали его в книге в качестве бонусного материала. «Ты помнишь первый вопрос?» Космо посмотрел на меня, словно совершенно серьезно ожидал, что я выучил интервью наизусть. «Нет». «И я не понимаю, как это...» «Вопрос звучал». «Где ты находишь идеи для своих книг?» «Помнишь, что ты на это ответил?» «Конечно, то, что я всегда говорю, что меня вдохновляет повседневная жизнь». «Правильно. И ты привел интервьюеру один пример». Космо помедлил. «Мои заметки у тебя?» Я кивнул и вытащил листы из кармана брюк. Во время длительной поездки на машине бумага немного помялась. Космо и правда вырвал из книги, в том числе мое интервью. Он взял у меня из руки листы и зачитал ответ, который я дал на вопрос об источниках моего вдохновения. Уже от первого предложения у меня перехватило дыхание. Недавно я ехал на машине вдоль озера Шармюцальзее в районе Одершпрее. и в одном обычно безлюдном месте для купания – увидел мужчину, лежащего на траве, одного, в чем мать родила. Конечно, я знал, что он хотел спокойно насладиться солнцем, но я спросил себя, что если его выбросило на берег в результате какого-то кораблекрушения? Если его машина исчезла, а вместе с ней и вся его семья? Что если через несколько секунд он очнется в больнице, И никто ему не поверит, что он не может вспомнить, куда подевалась его семья. Так что сами видите, самая обыденная сцена может... Очень быстро превратиться в моей голове в ужасный сценарий, беззвучно закончил я. Этот ответ я действительно забыл. Мужчина просыпается после аварии в больнице... и никто не верит, что он не знает, где его семья. «Ты считаешь это совпадение?» — спросил Космо. «Встречный вопрос», — сказал я. «То есть ты утверждаешь, что кто-то взял мою книгу, точнее сказать, мое интервью в качестве шаблона для своих действий?» Космо неуверенно выпятил нижнюю губу. «Возможно». Ты пишешь триллеры-ужастики. Среди твоих читателей наверняка есть психопаты. Например, я. Космо улыбнулся. Я же помотал головой. Это абсурд. Знаешь, почему я высасываю из пальца романы типа «Школа крови»? Космо молчал. Потому что такое в реальности не происходит. Понимаешь? Я должен это выдумать. Ты уверен? Космо почесал розовое пятно на шее и немного смутил меня снисходительным взглядом, в котором читалось «Я знаю то, чего не знаешь ты». «Да, я уверен, и даже очень». Ирония в том, что критики часто видят в самых абсурдных персонажах правдивые фигуры и на все лады расхваливают их аутентичную оригинальность, например, Ганнибала лектора гиперинтеллектуального каннибала, которого на самом деле никогда и не было, тогда как за описание настоящего преступника автора обвиняют в использовании клише, при этом более 90% всех убийств, тупые равнодушные акты насилия, совершенные преступниками, которые без особого плана, часто под влиянием наркотиков или алкоголя, абсолютно бессмысленно лишали жизни своих ближних? Предположение, что какой-то невменяемый серийный убийца с IQ Альберта Эйнштейна захотел своими поступками превратить мою жизнь в сплошной кошмар, для чего похитил Ёлу и посадил меня на невидимый поводок по какой бы то ни было причине, Было нелепым уже потому, что при подобных методах работы такая умная машина-убийца всегда рискует оставить полиции слишком много подсказок и погореть. А зачем кому-то это делать? Думаю, мы должны задать себе совсем другие вопросы, сказал я и мысленно прошелся по всем пунктам, о которых беспрестанно думал во время поездки. Во-первых, все вертится вокруг елы. Сначала органы опеки хотели забрать ее у меня. Я поправил себя. Во всяком случае, люди, которые представились сотрудниками органов опеки. Почему Мелани вообще в этом участвовала? А затем Йолу действительно похитили. Почему? С какой целью, если никто не требует выкупа? Хотя для этого было предостаточно времени. Заставить Йолу прочитать предложение «Миллион евро? Или он меня убьет?» Имело бы больше смысла, чем класть мне в тумбочку муляж ручной гранаты, что привело меня ко второму вопросу. «Преступники, а я исхожу из того, что при такой достойной подготовке и организации их должно быть несколько, имеют доступ ко многим сферам. Например, к органам опеки. С них-то мы и должны начать». Если это правда, и Мелани больше не отвечает за Йолу, тогда она и вчерашний телохранитель, как минимум, сообщники. Сначала нам нужно сконцентрироваться на том, как их найти, не привлекая внимания полиции». «Окей». «Хороший план», — согласился со мной Космо. Он схватился за сотовый телефон. «Что ты ищешь?» Спросил я, увидев, как он вводит что-то в поисковике Google. Вместо ответа Космо улыбнулся и нажал на телефонный номер, указанный на интернет-странице. Воды и электричества в кувре 2.0 не было, зато 3G работал великолепно. «Администрация округа Штеглиц-Целлендорф, Брушке», ответил пожилой мужчина с густым берлинским акцентом, Вероятно, портье в темно-синей фасонной униформе, какой всегда сидит у входа в стеклянном аквариуме. Космо включил громкую связь, поэтому я мог слышать разговор. — Пожалуйста, соедините меня с фрау Мелани Пфайфер из службы по делам несовершеннолетних. К сожалению, у меня нет ее добавочного номера. — Хм, извините, господин. «Но, к сожалению, у меня тоже...» Портье засмеялся в трубку. «А так, с превеликим удовольствием соединил бы вас с ее яхтой». «Яхтой? Ну или на что там еще тратят миллионы?» «Какие еще миллионы?» — хотел было крикнуть я. Но Космо опередил меня этим вопросом. «Вы разве не знаете...» Бортье тяжело перевел дыхание, как Марио Барт перед очередной остротой. Примечание. Барт Марио. Современный немецкий комик. Конец примечания. Пфайфер сорвала джекпот в лотерее. Какая-то итальянская игра. Она не хотела никому об этом рассказывать, но газетчики все выяснили. К нам приходил репортер из желтой прессы. «Из какой газеты?» — спросил Космо. «Бильд Курьер. БТ. Откуда мне знать?» «Примечание. БТ. Берлинер Сайтунг, Бульварная газета, издающаяся в Берлине. Конец примечания. Все равно она давно уже испарилась. Вот у нас было разговоров, сами, наверное, представляете. Четыре миллиона наличными в руки...» Сказал репортер Два месяца назад Ее как ураганом отсюда сдуло Даже не ввела в курс дела Приемницу фрау Фляйшман Может вас с ней соединить? Косма поблагодарил И отказался Затем положил трубку Выиграла в лотерею А вчера вдруг появляется С мистером Мускулом Перед твоим домом Он постучал себя пальцем по лбу «Какой в этом смысл?» «И правда никакого». «Мы должны ее найти», — сказал я Космо, который позволил себе сделать глоток пива из бутылки. «Ее, телохранителя и этого профессора Ошацки». Вспомнил я, когда уже говорил. «Какого профессора?» «Ошацки, если он существует». «А что с ним?» Космос снова взялся за сотовый. Он якобы написал заключение, из которого следует, что биологические родители Йолы прошли ресоциализацию. Мела не упомянула его имя. Из-за него все и завертелось, если то, что сказали мне Ким и Тоффи, правда, а именно, что служба опеки хочет вернуть Йолу в ее биологическую семью. Космос хмыкнул, глядя на дисплей телефона. Большим пальцем он прокручивал список в Гугле. «Профессор Гарольд Ошацкий, 62 года, частная практика в Биздорфе. «Кажется, он действительно существует». «Странно». «Почему странно?» «Потому что это не подходит». «Сам подумай». Он сделал еще один большой глоток. «Как ни крути, это Мелани Пфайфер». Играет не в той команде. Она или сама главное лицо, или, по крайней мере, приведет тебя к преступнику. Тогда зачем она дала тебе подсказку с профессором Ошацки, который, возможно, поможет найти Йолу? Это имеет смысл только если... Ошацки-ловушка, завершил я предположение Космо, но тот еще не закончил мысль. Или... — сказал он, задумчиво глядя на свечи. «Или ее саму шантажируют, и этой подсказкой она хотела помочь тебе». Так или иначе, Космо пристально посмотрел на меня. «Ты прав. Мы должны найти эту Мелани. Она ключ ко всему. Неважно, готовит ли она нам ловушку или ею самой управляют, как тобой с помощью микронаушника». «Наушник?» Я в ужасе схватился за ухо. Сначала за левое, потом за правое, хотя знал, что это не та сторона. После боксерской травмы я не очень хорошо слышу на правое ухо, поэтому, как правило, прикладываю телефон к левому. «Вот дерьмо!» — вскрикнул я и подскочил на диване. «Что?» — испуганно спросил Космо. «Что опять случилось?» «Наушник!» — произнес я. «Мой невидимый поводок!» «Что?» «Фрида!» — задыхался я, как тот портье по телефону. «Пощечина! Тогда-то она и выбила наушник у меня из уха. В запале я этого не заметил. К тому же штука уже молчала несколько часов, а ухо горело после оплеухи. Боже мой! Я потерял контакт с дочерью! Единственную связь!» «Понятно. Только сейчас успокойся». Космо тоже встал и положил обе руки мне на плечи, как делал раньше в кабине, чтобы подбодрить меня перед выходом на ринг. «За сколько мы доехали до Берлина?» «Часа за два?» «А сколько времени прошло, прежде чем ты забрал меня у клиники?» «Да знаю! Мы были в пути почти пять часов и...» «И за это время с тобой больше не связывались по наушнику». «Нет». За это время нет. Но что произошло с тех пор, как я шагнул на территорию фавелы? С тех пор, как задергался мой глаз? И сейчас сильнее, чем раньше. Я стряхнул его руки с плеч и выбежал из хижины. По узкой тропинке на главную дорогу через завешанные брезентом ворота на Альтштралау, переполняемый сомнениями и страхом, но все еще не имея плана, как найти Йолу, Мелани или хотя бы Фриду, как закончить весь этот кошмар. Какое-то время я в нерешительности стоял под дождем, словно парализованный отчаянием, и уже хотел было вернуться к космо, как увидел его, темно-серый, в двадцати метрах ниже по дороге, под знаком «стоянка запрещена» между двумя мусорными контейнерами, передний из которых был таким широким, что практически скрывал его, автофургон с тонированными стеклами, за рулем которого, насколько я разглядел в наружном зеркале, сидел водитель со светлыми дредами».